Глава 8 о ф и ц е р Варгас оказался настойчивее, чем рассчитывал майор Богданов. Солдаты боливийской армии гоняли под джунглем с п е ц п о д р а з д е л е н и е Дон почти двое суток, надеясь захватить бойцов в плен. Капитан р а м о с в погоне не участвовал, видимо, решив, что провал миссии у Красной Скалы освобождает его от обязательств. а, может, хотел поскорее доложить вышестоящему начальству о неподобающем поведении капитана Варгаса. Зато Варгас старался вовсю. Он даже вызвал подкрепление, чем заслужил невольно е одобрение майора Богданова. Только к трем часам дня, 31 августа, солдаты Варгаса вдруг свернули поисковые действия и ушли из джунглей в направлении города Камири. Это дало возможность бойцам спецподразделения, до того действовавшим малыми группами, воссоединиться. Ближе к семи вечера они собрались недалеко от хижины сеньора Рохаса. Последними пришли Степан Терко и Андрей Солодовников. Их солдаты угнали дальше всех от назначенного места сбора. Дождавшись возвращения бойцов, майор сообщил о встрече у «Красной скалы», и о том, почему ему не удалось встретиться с бойцами Че Гевары. Хакин, за которым гоняется капитан Рамос, никто иной, как майор кубинской армии а к у н ь я н о н и с Мы встречались с ним во время операции на Кубе. Если бы не этот паршивец со своей винтовкой, сейчас бы уже беседовали с Че Геварой. Нунис должен нас помнить. И с доверием проблем бы не возникло. В его отряде был агент Таня. Задал вопрос капитан Дубко. Была, Саша. Видел ее еще восемь человек помимо Хакина. Куда пошли? Не видел? Нет, стычка с боливийским солдатом меня отвлекла. Совсем ненадолго, минут на пять, но этого хватило, чтобы партизаны покинули открытую местность. Может, решили вернуться в ущелье? Нет, Саша, я об этом тоже в первую очередь подумал. Так бы размышлял я. Боливийские офицеры считают, что ущелье засвечено, и прятаться там партизаны побоятся. Поэтому спокойно вернулся бы в насиженное место и еще какое-то время пользовался бы им. Но ущелье я проверил. Партизаны туда не вернулись. Возможно, с т ь з а капитана Рамоса. Это кто еще такой? почему он стал бы препятствием к возвращению в ущелье? Задал вопрос Степан Терко. Судя по поведению и отношениям между Варгасом и Рамосом, последний не принадлежит боливийской армии, хоть и носит звание капитана, боливийскую форму и имеет полномочия командовать равными по званию. Думаю, он из числа обученных агентов ЦРУ, антикастровский кубинский мигрант, которых прислали сюда контролировать действия боливийцев. Внешность, акцент, все говорит об этом. Болевицы нуждаются в контроле. Так считают американцы, Степа. Посылая солдат в ущелье, Рамос несколько раз повторил, что партизаны нужны ему живыми. Столько раз повторять приказ приходится лишь в том случае, если прежние твои приказы не выполнялись, или если твои намерения не совпадают с намерениями других участников операции. Хочешь сказать, что болевицы собирались убить партизан там, в ущелье? Степан покачал головой. «Без суда и следствия? Просто ликвидировать?» «Думаю, да», — подтвердил предположение Терко-майор. «Полагаю, пленные болевицам не нужны, они просто хотят избавиться от проблемы как можно быстрее. А у американских с а г л я д а т е в на этот счет свои планы». М «Да, хреново», — протянул Андрей Солодовников. «Получается, если мы не успеем добраться до агента Тани первыми...» Ее они тоже ликвидируют. Получается так, Андрей. Более того, я думаю, что и Че г е в а р а ждет подобная участь, если он не исчезнет из страны. Богданов взглянул на часы. Стрелки показывали девятнадцать десять. Ладно, пора навестить сеньора Рамоса. Возможно, после столкновения с военными Хайкин повел свой отряд сюда. Против предложения командира никто не возражал. Помимо возможности узнать о судьбе партизанского отряда, бойцы надеялись найти под крышей Рамоса отдых, который всем пятерым был просто необходим. Поднявшись с земли, бойцы выстроились цепочкой и пошли к хижине сеньора Рамоса. На границе, где заканчивалась полоса джунглей и начиналось необработанное поле, остановились. Майор вновь отдал приказ обследовать окрестности, и бойцы разошлись. Вернулись довольно быстро. «Что-то здесь не так», — высказал общую мысль капитан Дубко. «С момента прошлого визита здесь что-то произошло. И действительно, вокруг хижины они заметили свежие следы армейских джипов. Во дворе лежали разбросанные вещи, скорее всего, принадлежащие семье. И без того ветхий забор в двух местах проломлен, а рядом с проломами многочисленные следы». «Странно, что вещи по двору валяются», — задумчиво произнес майор Богданов. Учитывая, насколько бедна обстановка в доме, вряд ли хозяева выбросили их за ненадобностью. Не успел он договорить, как из кустов выскочил мальчик. Солодовников и Терко схватились за оружие, майор Богданов быстро поднял руку, подав сигнал не стрелять. «Стойте, парни, это мальчишка Рохаса», — произнес он на русском, а к мальчику обратился на испанском. «Привет! Ты ко мне?» «Вы ее не спасли!» — громко закричал мальчик. «Обещали, а не спасли! Вы лжец!» Богданов сразу сообразил, о ком идет речь. Он приблизился к мальчику и намеренно жестко, чтобы направить его эмоции, в другое русло произнес. «Стынь, парень! Вместо того, чтобы кричать, как истеричная девчонка, лучше умерь голос и расскажи, что произошло. Почему ты решил, что мы не спасли Таню?» «Потому что они пошли за ней. Она приходила к нам вчера, вместе со своими людьми приходила. И она все еще больна, она очень слаба, но пришла со всеми лесными бандитами. А теперь они пошли за ней!» Успокоиться мальчик не мог, его почти трясло от отчаяния. «Вы обещали! Обещали! Обещали!» Богданов понял, что в таком состоянии мальчик ничего вразумительного не расскажет. Он подошел вплотную, крепко прижал мальчика к груди и заговорил негромким, успокаивающим голосом. «Мы ее спасем, обещаю. Но ты должен собраться с силами и помочь нам. Там, в ущелье, мы ее не застали, но спасли Таню и ее товарища от засады. Кто-то рассказал военным о твоем ущелье, и они шли за Таней как раз в тот момент, когда туда пришли мы. Слышал выстрелы и взрывы?» Это мой отряд отвлекал солдат от Тани и ее друзей. Так они смогли покинуть ущелье и прийти к твоему отцу. — Вот, и напрасно они это сделали! Отец продал их, за большие деньги продал. — О чем это ты? Богданов отодвинул мальчика чуть в сторону. — Кто, кому, кого продал? Говори. — Я и говорю. а р м е й с к и й давно за нашим домом улюдают. У них даже пост в джунглях устроен. В начале месяца отца забрали военные, отвезли в Санта-Крус. Там был какой-то важный сеньор из Америки, мистер Ирвин Кросс. Он пообещал отцу три тысячи долларов и з з е м л и в Соединенных Штатов. Сказал, перевезем всю твою семью в Америку и будешь жить там, как богач. Отец согласился, и они сняли пост. — Это отец тебе рассказал? — спросил Богданов. — Нет, конечно. Они с мандрой обсуждали, как заживут в Америке. Я не хочу ни в какую Америку, и денег их не хочу. Мальчик снова начал заводиться. Я хочу, чтобы Таня спаслась и чтобы все закончилось. Хорошо, я тоже хочу, чтобы все закончилось, произнес Богданов. Ты сказал, они пошли за ней. Ты имел в виду военных? Они пошли за Таней? Да, они пошли за ней. Отец их повел. Военных? — Да нет же! Вчера отряд Тани приходил. Тот сеньор, что у них за главного, дал отцу денег и велел купить продукты и лекарства, еще подыскать брод через Рио г р а н д п р и к а сильно разлилась. Не з н а ю брода, на другой берег не перейдешь. Отец обещал все сделать и сказал приходить завтра. И сегодня они пришли. — Сегодня? И что сделал твой отец? — Он послал Тоби, моего младшего брата, в л о л о х у Там стоит подразделение Боливийской армии. Тоби должен был сказать военным, что лесные бандиты, коммунисты, придут хижине завтра в пять. К отцу приехали военные на джипах. Все поучали, что нужно делать и говорить. Потом они уехали, отец почему-то велел нам собирать вещи. Сказал, мы уезжаем, а куда не сказал. но Мы не успели покинуть дом, снова приехал этот человек, капитан Варгас. Он разбросал наши вещи по всему двору и сказал, чтобы мы все вернулись в дом. Сказал отцу, не выполнишь уговор, всех расстреляем. — Как же ты оказался здесь? — спросил Богданов. — а Я сбежал. Этот капитан Варгас хоть и выставляет себя умным, а пересчитать детей сеньора Рохаса не додумался. Вот я и сбежал. Одним больше, одним меньше. Впервые за время разговора на лице мальчика появилась улыбка. — Куда ушел капитан Варгас? — улыбнувшись в ответ, задал вопрос майор. Куда он ушел, я не знаю. Отец повел коммунистов к Броду на Рио-Гранде, к переправе ИЭСа. И что будет там, на переправе? На другой стороне ждет засада. Их всех убьют, и Таню тоже. Из глаз мальчика потекли слезы. Она хорошая, жалела меня и нож подарила. Сказала, настоящему мужчине нужно оружие. Когда они ушли? Поняв... что, возможно, в этот самый момент солдаты боливийской армии расстреливают партизан, Богданов прервал воспоминания мальчика. «Сейчас говорить четко и по существу. Возможно, мы еще сможем им помочь». «Часа два назад», — мальчик понял с полуслова и начал говорить отрывистыми фразами. «Как далеко переправа и ЕСа?» «Полтора километра отсюда». «Есть путь короче. Такой, где можно переправиться на противоположный берег». «Да, метров пятьсот вниз по течению Рио-Гранда, там совсем мелкий брод». д п р о в е с т и сможешь? Смогу? Тогда вперед, парни, за мной!» Мальчик пару секунд раздумывал, выбирая путь, по которому лучше вести людей, затем сорвался с места и побежал. Бойцы спецподразделения во главе с майором побежали за ним. Дорога шла под джунглем. Взрослым мужчинам бежать было довольно сложно». Они постоянно натыкались на преграды в виде кустарников и низкорастущих веток, под которыми мальчишка свободно пробегал, почти не пригибаясь. Минут через пятнадцать быстрого бега мальчик остановился. «Дальше пойдем медленно, спускаемся к реке. Там место открытое и везде патрули», — произнес он, обращаясь к майору. «Правильно говоришь», — одобрил Богданов. «Наткнуться на патруль нам никак нельзя». Мальчик снова пошел впереди, за ним бойцы. Вскоре показалась река. Шум воды разносился далеко по берегу. «Быстрая река», — произнес Степан Терко. «Течение сильное», — подтвердил мальчик. «На порогах лучше не зевать. Утянет в о д у не выплывешь. Иногда тут люди тонут, так их тела на несколько километров уносят. Пока несет о камни и скалы, бьет так, что потом родственники узнать не могут. Жуть!» — Согласен, обезображенное тело з р е л и щ е не из приятных. Степан к и р к о передернул плечами, вспомнив, как несколько лет назад, еще до службы в подразделении Дон, вылавливал из горной реки труп своего напарника. — Далеко еще до брода? — обратился к мальчику капитан Дубко. — Минут десять, — подумав, ответил тот. — Дойдем до тех кустов, повернем налево, спустимся с обрыва, и вот он брод. Как и говорил мальчик, спустившись с обрыва, бойцы оказались на берегу реки Рио-Гранде. Воды реки, разлившейся после дождей, бурлили, неслись вперед. Время от времени по реке проносился ствол поваленного дерева. По скорости, с которой оно исчезало из вида, можно было судить о скорости течения реки. и «Да, д хороший течняк», — почесав затылок, высказался Федор Кульпа. — Действительно, унесет так унесет. — Не бойтесь, сеньор, тут мелко, — успокоил мальчик. — Выше пояса не поднимается, главное идти нога в ногу, чтобы с дороги подводной не сбиться. Идите за мной, и все будет в порядке. — Нет, дружок, ты с нами не пойдешь. Майор Богданов потрепал мальчишку по волосам. — Ты так много сделал. — Как же вы без проводника пройдете? Мальчик сощурился, и майор сразу понял, что тот собрался схитрить. «А ты нам про ориентир свой расскажешь, и мы спокойно перейдем реку», — произнес майор. «Акуда вы про ориентир знаете?» — удивился мальчик. «Догадался. У такого умного мальчика должны быть свои уловки», — улыбаясь, ответил майор. «Ладно, ваша взяла. Мне все равно возвращаться нужно, а то отец с меня шкуру живьем сдерет». Мальчик вздохнул. «Жаль, не узнаю, получилось у вас или нет». «Ничего не поделаешь, приятель, такова жизнь», — вздохнул майор Богданов. «Ты же понимаешь, что вернуться, чтобы рассказать тебе, как все прошло, мы не сможем». «Не сможете, иначе вас патруль заберет. Они теперь так и будут крутиться вокруг нашего дома», — согласился мальчик. «Но ты верь, что все у нас получилось. Даже если все будут говорить, что ничего не вышло, ты все равно верь. И тогда это сбудется». — посоветовал майор. — Ну, выкладывай, каков твой ориентир. — Скалу с желтоватым отливом, ту голову, видите? Держите курс точно на нее, никуда не сворачивайте, даже если вам покажется, что рядом река мельче. Идите точно на лысую скалу и выйдите из воды живыми. — Спасибо тебе, друг. Богданов крепко пожал мальчику руку. — А теперь беги домой. — Прощайте, сеньор, и удачи вам. Мальчик развернулся и побежал вверх по склону. Когда он скрылся в джунглях, майор вошел в воду, держа ориентир на Лысую скалу. За ним следовал Кульпа, затем Солодовников и Терко. Капитан Дубко шел замыкающим. Сначала вода доходила м а й о р а до колена, затем поднялась выше, а через несколько метров дошла до пояса. Богданов осторожно переставлял ноги с камня на камень, нащупывая дорогу, не забывая держать в поле зрения лысую скалу. Он прошел чуть больше половины реки, когда услышал выстрелы. Звук доносился выше по течению. Майор замер, затем бросился вперед, уже не разбирая дороги. «Опоздали — Опоздали! — закричал он на ходу. Хакин дошел до Брода и нарвался на засаду. — Черт! Все наши усилия напрасны! — Не паникуй, командир! — крикнул в ответ капитан Дубко. «Еще не все потеряно! п о д н ж м е м парни! Выстрелы совсем рядом!» Они успели добраться до берега, когда увидели, что по течению несет тело. з е л ё н а я кофточка и длинные волосы не оставляли сомнений, что в воде была женщина. Майор скинул рюкзак и оружие и бросился обратно в воду. За ним последовал Степан Терко. Вдвоем они доплыли до места, куда несло тело. Течение сносило их вниз, пытаясь помешать выполнить задуманное. «Держись, Степан! Бери левее, иначе уйдет!» — командовал майор, перекрикивая шум воды. «Вижу, командир! Она идет прямо на меня!» Терко сделал рывок в сторону и ухватил проносящееся мимо т е л а п о м о г а й командир! Не удержу!» Богданов вплавь добрался до места, где Степан Терко с трудом удерживался на скользких в о л н а х перехватил из его рук девушку и поплыл к берегу. Терко страховал, двигаясь по броду. На берегу их уже ждали остальные. Как только Богданов подплыл ближе, капитан Дубков вошел в воду и помог вытащить тело на берег. Как и предполагали бойцы, это была девушка, темноволосая, молодая, не старше двадцати пяти лет. — Она, командир? — задал вопрос Степан т и р к о Она! — подтвердил майор Богданов, которому показывали фото девушки еще до отъезда в Боливию. — Без сознания, но пульс есть. Фёдор Кульпа принялся осматривать девушку. «Она ранена. Как минимум три пули получила. Две в плечо, одна в живот. Те, что в плечо, на вылет прошли. Повязку т у г о ю наложим, кровь остановится. Остальное дело времени». «А то, что в живот?» — спросил Дубко. «Это хуже, Саша», — ответил Кульпа, разрывая одежду в области живота. «Входное отверстие вижу, выходного нет, Степан. Помоги её на бок повернуть. Посмотрим, что со спиной». «Только осторожно, постарайся не трясти». Вместе они перевернули девушку на бок. Как и предполагал Кульпа, выходного отверстия на спине они не увидели. Зато увидели массу порезов и ушибов. Пока тело было в воде, его нещадно било о камни. «Дело плохо». Кульпа подал знак, и они со Степаном снова положили девушку на спину. «Ранение в живот очень серьезное. Крови совсем мало, значит, кровотечение внутреннее». — Сами понимаете, чем это может кончиться, если не обратиться вовремя к врачу. — Что будем делать, командир? Вопрос задал Степан Терко. Он смотрел на майора, а тот смотрел на тело девушки и молчал. — Солдаты могут пройти за ней по следу. о в Здесь оставаться нельзя. Продолжил Терко. — Выстрелы стихли. Значит, остальных уже нет. Надо уходить, командир. — Знаю, — коротко сказал майор. — Тогда чего мы ждем? «Ее нельзя передвигать», — ответил закомандира Федор Кульпа. «Кровотечение может усилиться, и тогда шок и летальный исход». «Да знаю я все это», — отмахнулся Терко. «Только если оставаться здесь, то будет не один а шесть летальных исходов, и кому от этого лучше?» «Саша, доставай плащ палатку». Майор принял решение и начал отдавать приказы. «Терко, не стой столбом!» «Бегом в джунгли. Найди две прочные жерди, чтобы можно было использовать для изготовления носилок. у л ь п а бери аптечку, накладывай на плечо повязку и придумай что-то, чтобы зафиксировать положение спины. л а щ п а л а т к а жесткости не даст». «Что делать мне, командир?» Подал голос Солодовников. «Тебе, Андрей, предстоит самое сложное. Пройди вверх по течению и разведай, что происходит у переправы ИЕСа». «Есть, командир». Бойцы разошлись выполнять п о р у ч е н и е Майор склонился над девушкой, и Федор Кульпа колдовал над ее ранами. и к р о в о п о т е р и большая, командир, здесь без операции не обойтись». «Знаю, Федя, только ума не приложу, где искать врача, да е щ у хирурга, который смог бы в полевых условиях провести операцию». «Не вытянем мы ее, командир». Кульпа закончил накладывать повязку на плечо и озабоченно рассматривал живот девушки. «Надувается на глазах, значит кровотечение продолжается. Скорее всего, один из внутренних органов задет, печень или почки. Пока будем нести, р а с т р я с ё н так, что она собственной кровью захлебнется». «Не нуди, ф ё д о р Я все это понимаю. Но и оставить ее здесь мы не можем. Это верная смерть. А так у нее хоть шанс есть выжить». Вернулся Степан Терко с двумя увесистыми жердями. Вместе с капитаном Дубко они начали сооружать носилки. Кульпа подсказывал, как лучше усилить носилки, чтобы плащ-палатка не провисала под тяжестью веса тела девушки. Через двадцать минут все было готово. «Андрей что-то долго», — высказал общую мысль Терко. «Выстрелов не слышно, это хороший знак. Дубко перевел взгляд на майора Богданова. Может, пойти подстраховать...» — Нет, Саша, оставайся здесь. Солодовников не салага, правило знает. — и д и т всматриваясь в прибрежный кустарник, проговорил Федор Кульпа. Из кустов вышел Андрей Солодовников, приблизился к бойцам. — Что там? — в один голос спросили т и р к о и Кульпа. — Ничего хорошего. Андрей покачал головой. Отряда Хоакина больше не существует. На берегу шесть трупов. Двоих взяли живыми, но вряд ли им долго жить. Солдаты из отряда Варгаса, как дикие звери, набросились на партизан, били чем попало, пока капитан не вмешался. Ему тоже не сразу удалось усмирить солдат. Они все кричали «Капитан Варгас! Они враги! Враги! Покончим с ними!» Безумие какое-то. «Говоришь, шесть трупов?» Богданов подсчитал бойцов. «Значит, где-то еще один». — Восемь у болевийцев, Тани девятая и десятая неизвестно где. — Попробовать поискать? — задал вопрос Солодовников. — Нет, Андрей, нам нужно позаботиться о Тане. Богданов вновь посмотрел на девушку. — Отнесем ее в дом Мигеля профессора в а л ь с е р а Он лечит животных, возможно, знает врачей, которые лечат людей. — Да в л ь с е р а слишком далеко, командир. Кульпас с сомнением покачал головой. — Не доберемся. «На дорогах патруле, а у нас даже транспорта нет. Сумеем выбраться из района Валия-Гранде, справимся с остальным. Надеюсь, Еремин успел вернуться из Сан-Рафаэля, п р ы г н а л джип а решил все вопросы со связным. Двинулись, парни. До деревни Пукара не так далеко, а солдаты, скорее всего, упивают со своей победой. 10 душ партизан уложили. Должны отметить, так ведь? Выбора-то нет». За всех ответил капитан Дубко. Из этого района все равно нужно уходить. Он подхватил носилки с одного края, а н д р е я Солодовников с другого. Первым встал майор, за ним бойцы с носилками. Кульпа замыкал шествие. А Терко выдумался в вперед для проверки дороги, чтобы успеть предупредить отряд, если на пути покажется патруль. т а л о Тани все еще и щ у т Это наш шанс, командир. Не дави, Саша, мне нужно подумать. Да что тут думать? Слава! Все, что нам нужно сделать, это поменять одежду и доставить труп на реку Рио-Гранде. Пустим по воде, где выплывет, там выплывет. Труп. Это для тебя тело утонувшей женщины всего лишь труп. А ведь у нее есть родственники. Им хотелось бы знать, что на самом деле произошло с девушкой. Хотелось бы похоронить ее согласно местным традициям. Подумай сам, ведь иначе я-то дочь, может, даже мать. Слава, я все понимаю, но сейчас н и до сантиментов, ты не находишь? Человек, Саша, при любых обстоятельствах должен оставаться человеком. Ладно, как знаешь. Только если мы ее отсюда не заберем, через три дня от нее и костей не останется. Дикие звери не обременены сантиментами». Разговор между командиром и его заместителем происходил в джунглях на берегу реки Рио-Бланко, недалеко от Ла-Эсперанса. В район города Ла-Эсперанса они отправились для того, чтобы получить новости про отряд Че Гевары. В Ла-Эсперансе базировался отряд рейнджеров, которых тренировали офицеры американской армии. И майор надеялся узнать что-то новое о местонахождении кубинского революционера. Шел пятый день после перестрелки на переправе и ЕСа. Майор оказался прав насчет празднования победы боливийскими солдатами. В тот день во всех гарнизонах офицеры пребывали в эйфорическом состоянии, поэтому п а т р у л ь н ы е в джунгли не отправляли, и спецподразделение благополучно покинуло территорию Валье Гранде. Лишь дважды им пришлось пережидать, пока уедут военные джипы. на пересечении дороги к деревне Пукара и чуть позже на границе двух районов. В условленном месте они нашли записку от е р ё м и н а который сообщал, что вернулся из Сан-Рафаэля со связным и ждет их на заброшенной ферме чуть дальше городка Абапо. Ориентируясь по карте, к утру бойцы добрались до фермы. Измотанные до предела, голодные и с раненой девушкой на руках. Ерёмин встретил их на подходе к ферме. Оценив ситуацию, присвистнул и помчался с ведром за водой. За время ожидания он изучил местность и теперь знал, где достать чистую воду, пригодную для питья. Связного с ним не оказалось и неудивительно. Тот только довел его до места, снабдил документами, оружием и продовольствием, после чего у ш ё л сообщив, где его искать в случае необходимости. Еремин и за это был благодарен. Путь до Сан-Рафаэля не был самым простым. Пару раз его жизнь висела на волоске, когда проходил город Ла-Эсперанса и привлек внимание военных, и второй раз — у городка Сан-Игнасио, когда местные жители приняли его за партизана. В первом случае Еремина пришлось вступить в бой и, рискуя быть раскрытым, убить т р ё х военных — офицера и двух солдат. Во втором случае Еремину удалось убедить крестьян, что к партизанам он не имеет никакого отношения, и что он всего лишь мирный охотник, приехавший нелегально из Бразилии, поохотится ь в районе Сан-Рафаэля. Здесь же, в а б а п о местные жители не проявляли любопытства и жизни соседей не интересовались. Так что Еремин чувствовал себя вполне комфортно, если не считать беспокойства за товарищей. Он ежедневно слушал радио, где в прямом эфире сообщались последние новости. И новости эти утешения не приносили. По словам боливийских радиовещателей, большая часть партизан была поймана. Их тайники с продовольствием, медикаментами оружием чуть ли не каждый день попадали в руки военных. Также по радио рассказывали о том, как продвигается подготовка к процессу н а ф р а н ц у з а м Дебре. о бомбардировках района Валье-Гранде, Качабамбы и реки Риогранде. Слышал он и о том, что на переправе Иеса крупный отряд партизан во главе с преступником Хакином попал в засаду и был полностью уничтожен. А некую л а у р у унесло течением, и дальнейшая ее судьба пока неизвестна. Но в ы е н а ч а л ь н и к и не теряют надежды найти ее». Увидев сегодня сослуживцев, Еремин сразу понял, что раненая девушка из того отряда и что именно ее тело ищут по всей реке. Еремин накормил бойцов, после чего те завалились в повалку спать, заняв большую часть комнаты скромного фермерского домика. Майор позволил себе отдохнуть чуть больше часа, после чего встал, отдал приказ Еремину заводить машину и в е с т и его и девушку в Эль-Серро. Профессора Мигеля они нашли быстро. Первый же житель, встретившийся на подступах к городу, сказал, где его искать. Если Мигеля и удивила просьбу людей, появившихся на пороге его дома, то вида он не подал. Велел загнать машину на задний двор, вышел туда сам и осмотрел девушку. Молча покачал головой и ушел. Его не было два часа. За это время у Тани поднялся жар. Она начала метаться по сиденью джипа, из которого ее так и не выгрузили. Помочь девушке майор ничем не мог, лишь смачивал ее лоб влажным полотенцем и удерживал на месте, когда приступы становились особенно сильными. Вернувшись, Мигель-профессор сообщил, что девушку прооперирует здесь. Велел отнести ее в амбар, где за тюками сена располагалась комнатка, что-то вроде кладовой. Мигель сам расчистил стол, застелил его чистыми простынями, принес осветительные лампы, горячую воду и медицинский инструмент. «Надеюсь, вы понимаете, что все это очень рискованно?» Закончив приготовление, обратился Мигель к майору. «Здесь нет той стерильности, какая нужна при проведении полостной операции. Нет подходящего инструмента, хорошего обезболивающего и стерильных повязок». «У нас нет крови для переливания, она обязательно понадобится!» «И тем не менее операция даст ей шанс выжить», — просто ответил майор, и больше Мигель эту тему не поднимал. Спустя час после возвращения Мигеля в его дом приехал невысокий старичок, седенький англичанин с тонкими, как у пианиста, пальцами. Мигель представил его как Оливера Гранта, Хирурга из Лондона, который, оставив практику в английской столице, приехал в Боливию спасать местных жителей. Грант осмотрел пациентку и тут же приступил к операции. На деле все оказалось не настолько плохо. Пуля задела печень, но удар смягчило ребро, приняв большую силу удара на себя. Старичок специальным прибором откачал кровь из брюшной полости, у ш ил поврежденный печень промыл рану и н а л о ж и в ш в ы сообщил, что операция завершена. Дальше все зависит от того, насколько сильный у нее организм сообщил грант. в любом случае пролежит она не меньше двух месяцев. Раньше трогать с места девушку нельзя. слишком велик риск повторения кровотечения. Поймите, я не волшебник, без должных медикаментов. — Восстановить организм после такой операции не под силу никому. — Спасибо, мистер Грант, — поблагодарил хирурга майор Богданов. — Мы постараемся ее не тревожить. — Вот и отлично. Удачи вам, джентльмены, — пожелал Оливер Грант и вышел из амбара. Выслушав предостережение хирурга, Мигель позволил оставить девушку в амбаре, но поставил у с л о в и я При ней постоянно должен кто-то находиться. С этим требованием майор был согласен. Он оставил возле постели Тани, старшего лейтенанта е р ё м и н а а сам вернулся на ферму в Абапу. На общем совете было решено менять караул у Тани один раз в сутки. Остальным бойцам выходить в район Валье-Гранде, на поиски следов отряда Че Гевары. В этот день очередь идти по следующей г е в а р ы выпала майору и капитану. В джунгли они не пошли. Вместо этого взяли джип и отправились в Ла-Эсперансу. Перед въездом в город свернули к реке, собираясь оставить джип у воды, чтобы не светить машину в городе. И тут наткнулись на тело молодой женщины. Приливом тело выбросило на берег. Длинные темные волосы. Пожалуй, все, что осталось от нее невредимым. Тело и лицо девушки так избило волнами о камне, что вряд ли родственники смогли бы ее опознать, даже если бы получили такую возможность. Майор понимал, что пока не найдут тело Тани, солдаты будут рыскать по берегу Рио-Гранде и окрестностям, и перевести ее к границе даже в случае, если девушка поправится, будет очень сложно. А вот если Таню признают мертвой, одна из проблем будет решена». Ему не нравилась идея одевать тело неизвестной т о п л е н и ц ы в одежду Тани, в е с т и за несколько десятков километров и повторно топить в водах Рио-Гранде. И все же он согласился. «Хорошо, поступим по-твоему», — произнес он после долгой паузы. «В джипе есть брезент, завернем в него тело, перевезем в безопасное место, затем съездим за одеждой Тани, заодно узнаем о ее состоянии». Капитан не стал ждать дополнительных указаний. Достал из джипа брезент и вместе с майором завернул в него тело. Погрузив сверток в машину, они отправились в обратный путь, отложив посещение ла-эсперансы до другого раза. Им повезло. Патрулей по дороге они не встретили. Тело неизвестное выгрузили близ деревни Пукара. Капитан Дубко остался караулить, а майор поехал в э л ь с е р о Только к шести часам вечера они закончили операцию. Надев на мёртвое тело зелёную кофточку Тани и добавив кое-какие дополнительные атрибуты, они пустили тело по волнам и вернулись на ферму в Абапу. Их трюк сработал как надо. Спустя сутки, на седьмой день после боя на переправе, по радио передали сообщение, что в трёх километрах от переправы Иеса Найдено тело партизанки, которую в Боливии знали под именем Лаура Гутьеррес-Бауэр, учительницы немецкого языка и ведущие радиопередачи «Советы безответно влюбленным» на радио о с а н т а к р у с н е т сомнения в том», — говорилось в сообщении, — «что тело принадлежит Лауре. Сам президент Рене б о р и е н т о с а р т о н и о Прилетел на вертолете из Ла-Паса, чтобы опознать тело. Несмотря на то, что в вода реки Рио-Гранде не пощадили тело девушки, президент уверенно признал в нем Лауру Гутьеррес. Трагические обстоятельства смерти девушки не позволили взять интервью президента, но, по некоторым сведениям, ее похоронят в отдельной могиле в районе города Ла-Пас. Сейчас тело находится в городе Вае-Гранде до тех пор, пока решается вопрос с местом захоронения. Президент выразил уверенность в том, что д е в у ш к и будут отданы последние почести, так как участие в партизанском движении он считает трагической случайностью. «Теперь можно не переживать за то, как вывезти Таню из Боливии». Выключив радио, прокомментировал сообщение диктора капитан Дубко и, посмотрев на майора, добавил. «Не сомневайся, Слава, ты поступил правильно». «Ну да, главное дело сделано, осталось совсем немного». о с т а в и т ь Таню на ноги, найти ч и Гевару, убедить его покинуть страну и как-то выбраться из Боливии всей группой!» — невесело пошутил майор. Вчера состояние девушки ухудшилось. Вступил в разговор Федор Кульпа, накануне дежуривший в э л ь с е р о Жар не спадает, не п о м о г а е т ни антибиотики, ни жаропонижающие. Она постоянно бредит, несет сплошную ахинею». Все время зовет какого-то Антонио, хочет сообщить ему, что выбралась из страны. Или держит доклад перед своим начальством, пытаясь предупредить, что американские агенты хотят приписать действия партизан в Боливии коммунистам, которых советское правительство забросило в страну для насаждения своего режима. «Это почти не бред, ф ё д о р Богданов вздохнул. «Она проживает самые значимые моменты последнего года». Это ведь она передала генерал-майору Шабарову шифровку, в которой сообщила, что американцы пытаются подставить Советский Союз, выдав действия Че Гевары за политическое вмешательство СССР во внутренние дела Боливии. И уйти из страны, когда ее разоблачили, она не могла именно поэтому. Она осталась следить за тем, как будут развиваться события, и что еще выкинет Че Гевара. И вот теперь она в бреду. Неизвестная женщина будет похоронена под ее именем. Сама она может и не выжить. А тот, ради кого она приехала в Боливию, бегает под джунглем. Он опрасно губит человеческие жизни и, похоже, останавливаться не собирается. Федор махнул рукой и вышел из комнаты. «Как думаешь, Слава, она поправится?» Задал вопрос капитан Дубко. «Надеюсь, в а да». — Еще надеюсь, что, придя в себя, она сможет подсказать, где искать этого неугомонного революционера. В этот момент в комнату вошел Андрей Солодовников, который в этот день дежурил у Тани. — Добрый вечер. Поздоровался он и как бы между делом сообщил. Таня очнулась. Богданов и Дубко переглянулись. У обоих в голове пронеслась одна и та же мысль. — Теперь все получится.